Въезжает в стольный Киевград, А и стольники-приворотники Доложили князю Владимиру, Что приехал Михайло Казаринин. Поколь Михайло снял с добра коня Свою сестрицу родимую И привязал четырех коней К дубову столбу. Идут послы от князя Владимира, Велят идти Михайле во светлу грейдню. Приходил Казаринин, Во светлу гридню со своей сестрицею родимую молится Спасову образу, Кланяется князю Владимиру и княгине Апраксивне. «Здравствуй ты, ласковый сударь, Владимир князь, За душою княгиню Апраксивную! Куда ты меня послал, то сослужил!» Настрелял гусей, белых лебедей И перелетных серых малых уточек, А и сам в добыче богатырской Убил в поле трёх татаринов, трёх собак-наездников И сестру родную у них выручил, Молоду Марфу Петровичну. Владимир князь Стольно-Киевский Стелотом светел, радостен, Наливал чару зелена вина в полтора ведра, и турирок мёду сладкого в полтретья ведра подносил Михайля Казаринину. Принимает он Михайло единой рукой и выпил единым духом. В те поры пошли они на широкий двор. Пошел князь и со княгинию, Смотрел его добрых коней, Добрых коней татарских. Велел тут князь все добра коня птиц обрать, И велел снимать сумы сыромятное Относить во светлый гридни, Берет беседу дорог рыбий зуб, А и коней поставить велел по своим. Говорил тут ласковый Владимир князь, О если ты удача добрый молодец молодой михайло казаринин а казаринин душа петрович млад у меня есть 300 жеребцов и три любимые жеребца а нет такого единого жеребца и спалать тебе добру молодцу что служишь князю верою и правддаю